Митчелл Томас 1792-1855 Английский исследователь Австралии побывал во время своих четырех путешествий в глубине территории Квинсленда, Нового Южного Уэльса и Виктории, исследовал речную систему рек Муррей-Дарлинг 1831. открыл и следовал 1836-й земли штата Виктория, самую плодородную и самую красивую часть континента. В 1845-1847 годах в последнем своем путешествии открыл северные истоки рек Дарлинг, орего, Оорего, Куперкрик, Барку, Фицрой, выяснив таким образом истинные размеры речной системы Дарлинга. Когда в 1831 году английский топограф Томас Митчелл совершил свою первую вылыску верховья реки Дарлинг, еще очень многое оставалось неясным. Почти ничего не было известно о течении Мурея выше устья Марамбиджи. Не выяснено Связана ли пресноводная река, впадающая в мурей с севера, с тем солоноватым пересыхающим потоком, который был открыт стертом в 1829 году? Митчелл родился в Шотландии в 1792 году. В юности, в качестве военного топографа, он участвовал в испанских походах Веллингтона. В 1827 году Он прибыл в Сиднии и вскоре стал начальником топографической службы нового южного Уэльса. Митчелл был превосходным картографом и разносторонне образованным человеком. Ему принадлежит перевод на английский язык поэмы «Луизиады» великого португальского поэта Камоэнса. Но характером он обладал весьма неуживчивым. Работать с ним было нелегко, а к своим коллегам, прославленным исследователем Стюарту и Лейхарду, он относился очень подозрительно и, будучи главой топографической службы, далеко не всегда оказывал им ту поддержку, на которую эти путешественники по праву могли рассчитывать. Первая экспедиция Митчелла была неудачной. Он... отправляется на поиски большой реки, текущей с западных склонов Голубых гор на северо-запад. Об этой реке он дознался у одного беглого каторжанина. Но реки, текущей на северо-запад, митчел не нашел. Он с трудом добрел до верховьев Дарлинга. Здесь несколько участников экспедиции погибло в стычке с аборигенами, после чего... Митчелл вынужден был возвратиться в Сиднии. Митчелл после этого путешествия пришел к весьма важному выводу. Он высказал твердую уверенность, что любая текущая свода раздельного хребта в северо-западном направлении река должна заходить намного севернее 29 градуса южной широты. Все же реки к югу от этой параллели целиком принадлежат бассейну Дарлинга. В справедливости этого утверждения легко убедиться, взглянув на современную карту Австралии. Все реки, истоки которых лежат на западном склоне водораздельного хребта, впадают в Дарлинг, водную артерию, которая течет на юго-запад и, в свою очередь, является притоком Муррея, впадающего в залив Энкуантер. на южном берегу Австралии. митчел обнаружил, что река Дарлинг была далеко не такой, какой ее видел во время своего первого путешествия Стёрт. По его словам, она была не шире Темзы-Упатни, юго-западнее предместия Лондона. В 1835 году митчел следуя по маршруту Стёрта, спустился по реке Боган до места ее впадения в Дарлинг. На этот раз вода в Дарлинге оказалась пресной, что противоречило сообщению Стерта, и Митчелл решил проследить ее течение до конца. По Дарлингу путешественник спустился вниз примерно на 500 километров, добравшись до местности, где почти не было деревьев и очень мало было травы, не считая нужным проводить обследование ее нижнего участка, он направляется в обратный путь к Сиднею. Митчелл подтвердил выводы Стерта, которые доказывал, что Дарлинг впадает в Муррей, но уже в следующем году подвергает сомнению и заключение Стерта, и свои прежние выводы. Полагая, что Стерт... принял за Дарлинг реку Лакхлан, Митчелл в 1836 году проследил эту последнюю до ее впадения в Марамбиджи, и затем по Марамбиджи снова по следам стерта дошел до места ее слияния с рекой Мурей. По Мурею Митчелл спустился к месту впадения в него реки Дарлинг. Затем Митчелл поднялся по Дарлингу до Верховьев, где эта река представляет собой цепь мелких озер и луж. Стоя на противоположном или правом берегу этой безнадежной реки, писал он, я решил, что дальше идти нет смысла. Мы точно знали, какая это была река. Во время путешествия проводником ему некоторое время служил австралиец Бульдже, а на другом участке пути вдова по имени Тюрандюрей, которая взяла с собой в поход четырехлетнюю дочку Баланделлу. Тюрандюрей настолько подружилась с Митчеллом, что доверила ему воспитание дочери. К экспедиции примкнули и двое австралийских юношей, которым дали просьбище Томми, пришедший первым, и Томи пришедший последним. Митчелл спустился к Мурею, а затем по открытому им 8 июля левому притоку, названному в силу его некоторого сходства с одной маленькой речушкой в Англии, рекой Лондон, направился на юг. Он вышел на водораздельное плато, открыл здесь реки Виммеру и Гленелк, впадающие в море западнее Мельбурна. Наконец-то, писал Митчелл, мы открыли страну, которая завтра же может принять в свою лоно цивилизованного человека. Быть может, судьба ее стать частью великой империи. В ней не слишком много леса, но все же его достаточно для любых целей. Почвы изобильны, климат умеренный. Ее прирезают могучие реки. орошает множество ручьев. Я первый европеец, исследовавший горы и потоки этого рая, повидавший его живописные пейзажи, ознакомившийся с его геологической структурой и способствовавший своей работой эксплуатации тех естественных богатств, которые в недалеком будущем неизбежно станут на службу новому народу, но в открытые земли на юго-востоке материка Митчелл назвал «Счастливой Австралией» в честь «Счастливой Аравии» древних, называвших так благодатную и цветущую землю Йемена, где находилось древнее Сабейское царство, в отличие от безводной, выжженной зноем Аравийской пустыни. В результате этого путешествия была обследована вся внутренняя часть той юго-восточной колонии, которая несколько лет спустя получила название «Викторией». Любопытно, что Митчелл обнаружил близ устья реки Гленелк в бухте Портленд большую овцевоческую ферму, основанную переселенцами из Тасмании. Ферма эта — находилась в той части побережья, которая считалась совершенно необитаемой.